Увольнение. Проработав реанимации около полутора лет, я устал. Усталость была не физическая, конечно. Жизненные горизонты закрывал серый 14-этажный корпус нашей больницы. Запах дезраствора эфира мешал мне обонять запахи весны. Поломанные умирающие люди не добавляли веры в человечество и лично в мое будущее. Я собирался поступать в институт. У меня была коммерческая работа. Она заключалась в том, что я должен был продавать польский коньяк под видом французского и минские часы марки «Луч» под видом минских часов марки «Луч». Часы, привезенные моей фирмой, я сдавал, чтобы это не значило, на консигнацию в ЦУМ, где они продавались в количестве 90 пар в день. Заработанное я разумно не тратил, опускал в оборот. Месяца через два все мои деньги были вложены в 200 пар часов, лежавших навалом в средних размеров коричневой сумки. Снова сдав их в ЦУМ... Я уселся дома с калькулятором считать барыши. На следующий день случилось страшное. Национальная валюта за ночь сильно подешевела, и все мои часы марки «Луч» в пересчете стали стоить по одному доллару. К часу дня, когда я добрался до ЦУМа, все они были проданы. Я был разорен. Грустил, однако, я недолго. Наметилась еще пара тем. Вообще, время было такое, что темы сменяли друг друга с катастрофической скоростью. Я даже не успел за часов расстроиться как следует, как мне уже позвонил шеф и сообщил, что к нему зашла партия английского шоколада. Шоколад был хорош. Упакованный в темно-зеленые пачки по 30 пластинок в каждой, он одуряюще пах своей потекшей ментоловой начинкой на всю комнату. Каждая пластинка в пачке была завернута в отдельный черный, очень элегантный конвертик с золотой надписью. Каждая пластинка содержала в себе начинку — грамм ментоловой пасты. Каждая пластинка в коробке потекла. Так вот, за каждую коробку я должен был вернуть шефу по 35 долларов. Куда именно я дену потекшие конфеты, босса не интересовало. Пачки, упакованные в целлофан, были такие липкие, что, взяв пачку в руки, было нелегко от нее освободиться. В некоторых пачках шоколад не просто по непонятным причинам потек, а сплавился в небрежные коричневые кирпичики, из которых тут и там торчали края бумажных конвертиков с золотыми надписями. Мы с товарищем аккуратно доставали пачки из коробок и мыли их под краном холодной водой с мылом. Потом влажной тряпкой протирали коробки. Вымытые и протертые пачки мы сложили обратно. Верхний ряд в одной из коробок состоял из полностью живых чудом сохранившихся пачек. Эти два десятка пачек мы отбирали, как отбирают бойцов, в спецподразделения. Придирчиво встряхивая каждую возле уха, по звуку можно было понять, слиплись там пластинки или нет. Загрузив коробки в такси. Мы выехали на поиски клиента. Покупателя мы нашли почти сразу. Им оказался мужчина лет 30, с длинными светлыми волосами, который полностью контролировал торговлю у одной из центральных станций метро. Я подошел к первому жиларьку и показал продавцу, что хочу видеть хозяина. Хозяин нашелся через дорогу в кафе Светлана. Встреча прошла быстро. Мы занесли четыре темно-зеленые коробки в пустой павильон, сильно похожий на бывший овощной магазин. Один из свиты Светловолосова ножом рассёк крышку ближайшей, к счастью заряженной коробки, и достал зеленую пачку. Потряс, понюхал и передал Светловолосому. Тот вскрыл ее и вытащил пластинку шоколада. Развернув конвертик, Светловолосый разом съел целую пластинку. Пожевал губами, молча кивнул. Потом посмотрел внимательно на меня. «Остальные коробки будем открывать?» «Открывайте». Я даже не успел испугаться некоторое время светловолосый пристально смотрел на меня 100 баксов коробка сказал светловолосы безапелляционно и вышел в павильоне остались мы с товарищем маленький человек с птичьим лицом и четыре большие коробки 300 баксов острая мордочка повернулась ко мне 400 олег сказал 400 я как мне казалось холодно смотрел на бандита ну открывай другую коробку я подошел к коробке и с треском содрал с крышки полоску зеленого скотча Ладно, все. Птичья морда улыбался. Держи лаванду. Не чуя ног, мы вышли из павильона и упали в ожидавшее нас такси. В общем, жить было интересно, и просиживать это замечательное время в отделении общей реанимации и анестезиологии я больше не мог. Перед увольнением меня захотел видеть профессор Туров, близкий знакомый моей мамы, который очень поспособствовал моему трудоустройству в реанимацию. Он никак не мог влиять на мое решение. Заявление об уходе подписывать нужно было не у него, Он хотел видеть меня просто так. Когда я вошел в просторный светлый кабинет, он писал. Помню, я подумал еще, что он сейчас, как завуч в школе, начнет томить меня, писать, делая вид, что не замечает моего присутствия, и заставлять мое сердце биться чаще, в ожидании неприятного разговора. Но он сразу отложил ручку в сторону и принялся рассматривать меня поверх очков половинок. Седой, статный он исцелял одним своим видом. О его компетентности слагали легенды. Своими руками он творил чудеса. Вместе с тем, никто никогда не слышал, чтобы он повысил голос или запустил в операционную сестру зажимом. Рассматривал он меня недолго. Наконец, сделав губами что-то вроде «пу-пу-пуп», он снял очки и откинулся на спинку кресла. «Увольняешься?» «Да?» «Будешь готовиться к поступлению». «Думаю, летом буду поступать». «А чем будешь заниматься целых полгода?» «Меня пригласили работать в фирму». В 1992 году верхом финансово-карьерных чаяний была работа в коммерческом ларьке. Люди посерьезнее уже гоняли лес и прокат вагонами, но для обычного человека все это было сложно и опасно. В ларьке я не хотел, а путь к прокату и лесу лежал через фирму. В офисе этого ООО, расположенного в сыром подвале на улице Владимирской, я желал постичь тайны зарабатывания больших денег. Как именно я зарабатывал, вы уже, наверное, поняли. Деньги влекли меня возможностью покупки модной одежды на сином рынке и ежедневным приобретением сигарет Бонд. Мой месячный заработок к тому моменту находился на уровне 15-20 медсестринских больничных окладов, о чем я и сообщил профессору. Мое увольнение, видимо, стало неким рубежом, последней соломинкой. Сейчас я понимаю, что видел старый доктор каждый день. Торговать в ларьки уходили не только зеленые медбратья, проработавшие в больнице год-два. Уходил Цвет. Молодые врачи 30-40 лет. Уходили нянечки, оттянувшие в больницах по 20 лет. Заведующие отделением увольнялись, чтобы гонять машины из Германии. Отделение в полном составе уходили на рынки на джинсу и кожу. Оставались не лучшие, а те, кто оставался, погрязали в пьянстве, разврате или взяточничестве. Или во всем этом сразу. Убогость заполняла больничные коридоры. Горела одна лампочка из трех – Больные излечения получали соль, сахар, физраствор и глюкозу, все остальное нужно было покупать самим больным. Я ерзал на стуле и старался не встречаться глазами с грустными глазами Турова, ожидая только, когда же он меня отпустит. Наконец он вернул очки на нос и принялся писать. Махнув рукой, Туров молча отпустил меня. Сильно разбив лоб о коммерцию несколько раз подряд, я поступил в институт. Родители вздохнули с облегчением. И мама очень быстро, не давая мне времени опомниться, устроила меня работать в скорую психиатрическую бригаду, где я и проработал следующие полтора года, пока жизнь моя не изменилась снова».